Глава двадцать девятая. Синти берет лежащий шлакоблок и бьет им по цепи рядом с тем местом, где она исчезает в бетонном полу. Блок крошится, и Синти щурится, когда осколки летят ей в глаза. Толстые металлические петли лязгают и звенят при каждом ударе, а затем шлакоблок раскалывается пополам. «Я уже пробовала» вздыхает Ким Ли. «Я все перепробовала». «Сейчас что-нибудь придумаю», говорит Синти. «Я смотрю, как она выбегает из сарая и оглядывается на плоские поля в сторону дома и полуподвального помещения. Она оглядывается на меня, как бы говоря, Лен еще не вернулся, но скоро вернется. Мы с Ким Ли и Хуонг забираемся в автофургон. Там пахнет свиным жиром». Сестра смотрит на мою лодыжку. Его рук дело. Я киваю. «Дьявол!» — злится она. «Дьявольский человек!» «Мне надо дочку покормить», — говорю я, но Хоанг не берет бутылочку. Она беспокойна. Ей хочется исследовать все вокруг. Своими яркими глазками она вцепилась в тетю. «Вылитая ты», — замечает Кимли. «Она похожа на тебя». Сестра протягивает мне два небольших одеяла, и я укутываю в них хуонг, пока не остаются видны только ее щеки, глаза и немного волос. Снаружи раздаются удары, и сквозь стекло мы видим, как Синти отчаянно бьет по цепи, размахивая лопатой, снова и снова ударяя по тяжелым металлическим звеньям, словно шахтер глубоко под землей. В ней столько силы. Я понятия не имею, откуда она берется и как ей удается продолжать. В воздухе вспыхивают искры. Но у Синти ничего не получается. Она бросает лопату и бежит искать что-то еще. Как наши родители, спрашивает Кимли, с ними все хорошо? Я не знаю. Кимли, я здесь уже несколько лет. Вон там, смотри. Она трясет головой. Я получала письма. Она смотрит на меня с какой-то абсурдной надеждой в глазах. «Правда? Из Манчестера, из маникюрного салона!» Она кивает. «Я думала, там было не сладко, но потом он привез меня сюда. Он и таблетки». «Лошадиные таблетки?» — спрашиваю я. Ким Ли хмурится. «Большие таблетки, которые сложно проглотить». Она показывает пальцем на три с половиной таблетки на складном столике между односпальными кроватями. Мне теперь две в день надо. Он дает мне две, если я веду себя хорошо. Он не забывает. Я последнее время много сплю, не меньше 14 часов. Ким Ли смотрит на меня. Мне кажется, я умру от этих таблеток. Мои органы начинают меня подводить тан. Я щурюсь и качаю головой. Затем распахиваю глаза, вижу ее прикованную лодыжку и говорю. «Мы тебя отвезем к врачу». Первые несколько месяцев я орала. Она прикладывает руки к рту. Орала на них, на машины, фургоны и грузовики. Я их видела, но они меня не видели и не слышали. Слишком далеко. Я голос сорвала от крика. И Леонард вышел из себя. Он давал мне вещи: зубную пасту, одеяло и брусок мыла, если я вела себя тихо. Но я могла безо всего этого прожить. Я жила без них годы. Кимли показывает пальцем на пыльные таблетки. Но без них я жить не могу. Теперь не могу. Они контролируют меня лучше, чем он. Я вспоминаю, как кричали свиньи. Отчаянные, голодные визги разносились по влажному морскому воздуху. Это была Ким Ли? Неужели в те ночи я слышала свою собственную сестренку? Выглядываю в окно на то, как Синти колотит по цепи снова и снова. — А тут вообще свиньи были? — спрашиваю я. Ким Ли вздрагивает и пытается не скорчить гримасу. «Никогда и не было?» «Да», — отвечает она, «тут было полно свиней». «Слава богу!» — это кричали свиньи. «Всего лишь свиньи». «Он их продал?» Она смотрит на меня и опять морщится. «У него была жена». «Джейн», — уточняю я. «Джейн», — отвечает она. «А при чем тут свиньи?» «Тан». Джейн. «Умерла». «Я знаю». Ким Ли качает головой. «Она умерла, и я понятия не имею, как это случилось. Может, он убил ее, может, она покончила с собой, я понятия не имею». Я киваю, качаю Хуонг на руках. Однажды вечером, вскоре после того, как я здесь оказалась, я орала на проезжающие вдали машины, И Леонард сказал мне, что оставил ее тут, со свиньями. У меня отвисает челюсть. То есть, начинаю я, и Ким Ли кивает. Но на следующий день он сказал, что шутил. Напугать меня хотел. Тан, я понятия не имею, что случилось на самом деле. Вполне возможно, Леонард оставил ее свиньям. Чувствую, как у меня кружится голова. Нельзя терять сознание, только не сейчас. «Все эти годы», — говорит Ким Ли, качая головой с глазами, полными слез, «у меня не было никакой другой еды». Леонард сказал, что это была идиотская выдумка. Шутка, знаешь ли. Он сказал мне, что свиньи жрут отходы. Вот и все. Я протягиваю ей ладонь, и Ким Ли хватается за нее. Я чувствую, как ее колотит. Я отказывалась есть мясо, которое он мне давал. Она сглатывает слюну и кивает в сторону кухни, расположенной в дальнем углу автофургона, где стоит электроплитка и духовка. Просто, на всякий случай, вдруг Леонард не врал. Но я так хотела есть, там, Я бы умерла. Я была слишком слаба. У меня выпадали волосы. Я сказала себе, что животное, чье мясо он мне принес, оно питалось только отходами овощей, ничем больше. Прикусываю губу и опускаю взгляд на дочку. «Я точно в этом уверена», — говорю Ким Ли, пытаясь дать ей хоть какую-то надежду, что-то, за что можно уцепиться. Лен рассказывал мне о том, что случилось с Джейн, его первой женой. Он кормил свиней отходами, больше ничем. Она с облегчением закрывает глаза и сжимает мою ладонь. Ничего не получается. Синти тяжело вздыхает, выдергивая нас из этого ужаса. В стекловолоконные двери автофургона появляется ее грязная голова. «Можно тебя на пару слов?» «Я отдаю дочь сестре и выхожу к Синти на улицу». Она по-прежнему держит в своих почерневших руках толстую цепь. «Эту цепь не разбить», — говорит Синти, пытаясь перевести дыхание. «Джейн, надо бежать. Твою сестру взять с собой не получится. Не сейчас, но у нас есть шанс. Нельзя его упускать. Побежали к дороге. Свинарник нас прикроет. Мы позовем на помощь. Полицию или фермера. Мы вернемся и поможем твоей сестре, обещаю». Я смотрю на дорогу. Я не могу оставить сестру тут. Мы за ней сегодня вернемся. Синти, ты не понимаешь. Она здесь была в одиночестве все это время. Совсем одна. Моя сестренка. На глаза наворачиваются слезы. Я ее никогда больше не оставлю. Ни за что. Нам надо держаться вместе. Синти вскидывает руки в воздух. «Мы умрем!» говорит она, и ее подбородок дрожит. Болтарес! шепчу я. «Что?» Я смотрю на нее и улыбаюсь. Затем улыбка превращается в гримасу, пока я думаю о каждом шаге, который предстоит сделать, и каждый этот шаг отдается в моей лодыжке, в моих бедрах, в спине. «Болторез в сарае у дома. Мы вернемся, принесем его, освободим Ким Ли и сбежим отсюда вместе. Все вместе!» Синти качает головой. «Ты не успеешь добежать туда и вернуться обратно. И я не успею. А он к тому времени вернется домой, голодный, и будет требовать ужин. Джейн, ты же сама знаешь. Надо попробовать!» Я пойду за помощью, возражает она. Так будет лучше. Я сама добегу до дороги, позову на помощь и тут же вернусь. Смотрю в сторону дороги, на которой нет машин, ни грузовиков, ни мотоциклов, ни тракторов, ни автобусов, ничего. Я качаю головой. Я не вернусь в подвал, отрезает Синти. В ее глазах неприкрытая паника, она вся скукоживается. Нет, нет, только не туда, только не снова. «Я оставлю Хуонг здесь с сестренкой», — говорю я, кивая сама себе. Слышу свои слова, и они меня поражают до глубины души, но при этом я совершенно не удивлена. Я никогда не отходила от Хуонг дальше, чем на 6 метров, но при этом мысль о том, чтобы оставить ее с Ким Ли, наполняет меня надеждой, а не ужасом. Я оставлю им бутылочку. Я покажу сестре, как Хуанг нравится, чтобы ее укачивали, как с ней обращаться. Нам надо взять болторез, Синти. Идти надо сейчас. Я бросаюсь к автодому. Хуанг и моя сестра смотрят друг на друга. Слышатся шорохи, но я не могу понять, от кого они исходят. Они выглядят спокойными. Там, в доме, есть инструменты. Болторез, — говорю я сестренке. Мы с Синти пойдем, возьмем его и тут же вернемся. Я оставлю Хоанг с тобой. Нам вдвоем будет быстрее. Ким Ли кивает и вцепляется в мою дочь. «Спасибо», — шепчет она. Я поворачиваюсь, а Синти уже и след простыл. «Только не это! Синти!» Кричу я. Синти, пожалуйста, вернись! Я выхожу на улицу, но нигде ее не вижу. Синти, пожалуйста, я без тебя не справлюсь! Соленый ветер свистит вокруг. Я сама не справлюсь! Слышу, как дрожит мой голос, застревая в горле. Мне нужна твоя помощь! Она появляется из-за стены свинарника. Я знаю! Я знаю, что не справишься. На горизонте чисто, — говорит она. Идем вместе. Давай, шевелись. Я вбегаю обратно в автодом, беру Хуонг у Ким Ли и целую дочку в лоб, вдыхая ее запах. — Эта женщина — твоя вторая мама, — шепчу в ее восхитительное ушко. «Я говорила тебе, что я твоя семья, я твоя тетя и твои друзья, но я ошибалась. Вот твоя семья». Я вожу носом о ее пухлую щечку. «Солнышко мое». Потом передаю Хонг обратно сестре, не смея взглянуть на нее в последний раз, потому что тогда я точно не справлюсь. Я целую Ким Ли в лоб, и она говорит. «Иди».